Джейкоб. В школьной сенсорной комнате отдыха есть подвешенные к потолку качели. Они сделаны из веревок и тянущейся синей материи, так что, когда садишься внутрь, ткань обволакивает себя, будто заключает в кокон. Можно потянуть к себе мягкие стенки так, чтобы не видеть ничего снаружи, и никто не видел тебя, и вертеться вокруг своей оси. Тут также есть веер, коврики с разной текстурой, ветряные звонницы — Их еще называют музыкой ветра. Здесь есть оптоволоконная лампа с сотнями крошечных огоньков на концах лучей, которые меняют цвет зеленого на фиолетовый и розовый. Здесь есть губки и мечи из тонких резиновых жгутиков, похожие на помпоны, пупырчатая пленка и утяжеленное одеяло. Есть звуковая машина, которую может включить только специальный сотрудник, и вы выбираете звук по своему вкусу и настроению. Шум прибоя, дождя... «белый шум» или «голос джунглей». Есть стеклянная трубка высотой 3 фута, в которой снизу вверх бегут пузыри, и лениво плавает кругами пластиковая рыбка. В школе частью моего индивидуального учебного плана является разрешение на перерыв в любое время. Если мне нужно, то даже во время экзамена учителя отпускают меня из класса. Иногда окружающий мир становится слишком напряженным, и мне нужно место, где можно расслабиться». Я могу пойти в сенсорную комнату отдыха, но, по правде говоря, почти никогда так не делаю. Этой комнатой пользуются только дети с особыми потребностями. И, входя в ее дверь, я как будто сразу прилепляю себе на спину табличку «Ненормальный». Так что обычно, когда мне нужен перерыв, я просто слоняюсь по коридорам. Иногда иду в кафетерий, чтобы купить бутылку витаминной воды. Лучший вкус? Соберитесь. Киви-клубника с витамином А и лютеином. Худший? Это существенно. Апельсин, апельсин. Нужно ли что-то добавлять? Иногда я провожу время в учительской, играя в шахматы с мистером Пакери или помогая миссис Лезервуд, секретарю школы, раскладывать бумаги по конвертам и запечатывать их. Но в последние два дня, уходя из класса, я сразу направляюсь в сенсорную комнату отдыха. Следящая за комнатой сотрудница миссис Эгвард по совместительству устраивает в школе разные викторины. Каждый день в 11.45 она уходит распечатывать на ксероксе то, что ей будет нужно позже в этот день для очередной проверки интеллектуальных достижений школьников. И именно по этой причине последние два дня я специально отпрашиваю сроков ровно в 11.30. Это избавляет меня от литературы. Двойная удача, потому что мы проходим фантастический рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». И на прошлой неделе одна девочка спросила, не желая обидеть, а просто из любопытства, проводятся ли сейчас какие-нибудь эксперименты, которые помогут излечиться таким людям, как я. Сегодня, войдя в сенсорную комнату отдыха, я прямиком направляюсь к резиновым помпонам. Взяв по одному в каждую руку, я забираюсь в качельный кокон, и он смыкается вокруг меня. «Доброе утро, Джейкоб», — говорит миссис Эгвард. «Тебе что-нибудь нужно?» «Сейчас нет», — бормочу я. «Не знаю, почему люди с синдромом Аспергера так чувствительны к текстурам, цветам, звукам и свету. Когда я не смотрю никому в глаза, и другие люди подчеркнуто отворачиваются, чтобы я не подумал, будто они на меня пялятся. мне в голову иногда приходит мысль. А я вообще существую? Предметы в этой комнате, сенсорные эквиваленты игры в «Морской бой», Только вместо названия координат точки B4, D7 я вызываю новое ощущение. Каждый раз, когда я чувствую вес одеяла на плечах или щелчок под моим телом пузыря пупырки, по которой я катаюсь, это прямое попадание. А в конце сенсорного перерыва, вместо того, чтобы потопить корабль, я нахожу способ определить свое положение в масштабной сетке этого мира. Я закрываю глаза и медленно вращаюсь замкнутый внутри темного тесного кокона. «Не обращайте внимания на человека за занавеской», — бормочу я. «О чем ты, Джейкоб?» — спрашивает миссис Эгвард. «Ни о чем, кричу я. Жду, пока мой кокон совершит еще три медленных поворота и вылезаю наружу. «Как ты сегодня?» — спрашивает она. «Вопрос не вполне обоснованный, учитывая, что я не находился бы в этой комнате» если бы мог спокойно сидеть в классе как нейротипики. Но на мое молчание миссис Эгвард никак не реагирует. Она продолжает читать какую-то глупую книжку и делать заметки. Самая крупная рыба в мире — это китовая акула. Ее длина — 50 футов. Каждый день производится 4 миллиона маршмеллоу в виде зверюшек. Я вообще удивляюсь, кто их покупает, если на дворе не Пасха. Среднестатистическому взрослому мужчине — Требуется полчаса, чтобы съесть обед. У меня есть кое-что для вас, миссис Эгвард. Слово «осёл» употреблено в Библии 170 раз. Спасибо, Джейкоб, но это не подходит. Она с шуршанием перекладывает свои бумаги и смотрит на часы. Ты побудешь тут один минут десять. Мне нужно сбегать в учительскую и сделать несколько копий. Формально ей нельзя оставлять меня здесь одного. Я знаю что в школе есть еще несколько детей-аутистов, которые приходят в сенсорную комнату и за которыми миссис Эгвард следит, как ястреб. К примеру, Матильда может сделать аркан из веревки от качелей, Чарли оторвать полки от стен. А я? Я вполне безвреден. Нет проблем, миссис Эгвард. На самом деле, именно на это я и рассчитываю. И как только за ней закрывается дверь, я вынимаю из кармана мобильник. Откидываю крышку и нажимаю кнопку «Пуск». Телефон тут же загорается. Маленькие синие клеточки вокруг каждой цифры. Фотографии Джесс и Марка на экранной заставке. Я закрываю лицо Марка большим пальцем. Сегодня четверг, мне можно ей позвонить. Я уже нарушал правила и дважды звонил ей с этого телефона. Набирал ее собственный номер. Хотя и знаю, что звонок автоматически будет переведен на голосовую почту привет это джесс и вы знаете что делать ноты из мелодии ее голоса уже подзабылись однако сегодня вместо приветствия джесс я слышу жестяной голос который говорит что голосовой ящик этого абонента беспроводной сети полон я к этому готов помню телефонный номер который она дала мне неделю назад то что принадлежит ее новому дому набираю его хотя приходится делать это дважды порядок цифр незнакомый они путаются у меня в голове Слышу автоответчик. «Привет, это Джесс в доме Робертсонов. Они уехали из города, но вы можете оставить сообщение для меня». Я нажимаю «Отбой» и набираю номер снова. «Привет, это Джесс в доме Робертсонов». Жду, пока раздастся гудок, и снова обрываю звонок. Выключаю телефон. И только после этого произношу текст своего голосового сообщения. Те же слова я говорю ей каждый четверг. Увидимся через три дня.